Часть Четвертое. В начале апреля из Америки возвратился Ноэль Шудлер, помолодевший, преобразившийся. Он носил теперь светлые костюмы, шляпы из мягкого фетра, низкие воротнички. Энтузиазм бил в нем через край. Он был весь во власти новых проектов и утверждал, что поедет зимой в Аргентину, а через год в Скандинавию. Он, с сожалением, смотрел, как его чемоданы уносили на чердак. Глупо, — говорил он, — жить по старинке и руководствоваться старыми принципами, когда в мире столько всяческих богатств и столько новых возможностей. Франсуа был в восторге, увидев отца в таком отличном настроении. В первую же неделю после приезда Наэль устроил в своих огромных апартаментах на авеню «Мессиный прием», на которых устремился весь Париж. Приглашенных угостили каким-то заморским пойлом, которое именовалось коктейлем. Уже через час женщины заговорили торжествующими пронзительными голосами. Мужчины стали громко хохотать и держать себя весьма непринужденно. Ничего нельзя было разобрать. Все тонуло в общем шуме, который царил под высокими потолками, облицованными искусственным мрамором. У всех развязались языки, никогда еще сборище Парижского высшего света не смахивало до такой степени на ярмарочную гулянку. Все это, конечно, противоречило хорошему тону, но зато собравшиеся веселились вовсю. Великан принимал гостей сам, и... Со словоохотливостью первооткрывателя подробно делился своими американскими впечатлениями. Присутствующим парламентариям он давал урок внешней политики. Молодому художнику советовал выставить картины в Нью-Йорке. Промышленникам жаловался на отсталую организацию производства во Франции. А вот у американцев есть система Тейлора. Вместе с тем он задавал каждому своему собеседнику множество вопросов, как будто отсутствовал года два. О нем говорили Шудлер удивительный человек. Ну, кто скажет, что ему 66 лет? Это гранитный утес. В половине десятого все еще оставалось человек 50. Они, казалось, забыли, что им пора обедать. Когда гости наконец ушли, Мэль прошелся по саду. Полюбовался своим особняком, всех на которого были освещены. Стояла теплая весенняя ночь. В воздухе разливался терпкий аромат распустившихся почек. «Все же приятно вернуться к себе домой», — убежденно произнес он. И обнял жену, в глазах которой стояли слезы. «Ты мне много изменял», — прошептала она. На следующий день он вновь принялся за работу. Первый же из сотрудников, сказавший «этот вопрос я разрешу с господином Франсуа», нанес ему удар. До сих пор обычно сам Ноэль советовал рассмотреть это вместе с господином Франсуа, но прежде эти слова ничего не значили, так как по давно заведенному порядку все материалы автоматически возвращались в кабинет Ноэль. За эти два месяца многое изменилось. Ноэль обратил внимание, что в банке Франсуа называют «барон Шудлер» младший, а в газете сотрудники, моложе, тридцати пяти лет усвоили привычку, обращаясь к Франсуа, называть его патрон.